Глава 19. Никакого угрызения совести я и не испытывала. Впрочем, как и удовлетворение. Мне казалось, Леонард намеренно хотел оскорбить меня своей речи, так чтобы Бумеранг вернулся, и мой обидчик получил по заслугам. Я нахмурилась, осознав, что именно думаю. Так, этот мир отвратительно на меня влияет. На самом деле я не настолько сволочная натура, ну или же это совсем не мои мысли. Последнему я не удивлюсь. Мало ли что может случиться в магическом мире. «Что-то не так, о прекраснейшее!» – уточнил со своего места Аллан И я заметила, что все женихи внимательно следят за мной. «Пока не знаю», – честно ответила я. «Но там, откуда я здесь появилась, у меня никогда не было магии, и она никого не обжигала». «Вы действительно прибыли издалека, ваша светлость», – задумчиво произнес Норгар. «Вам непривычно из-за новых умений?» И я кивнула. «Да, пусть будет непривычно. А еще, наверное, страшно. Потому что не хотелось бы выплескивать из себя огонь вместе с эмоциями». «Полагаю, как только вы выберете жениха, он сможет подобрать вам учителя», – заметил Оринус. «Так что следует лишь немного подождать. Мы же возьмем на вооружение, что вас лучше не злить», – пророкотал Орус. И я смутилась. Женихи разолубались. «Заразы такие». В общем, ужин прошел мирно и спокойно. Женихи, казалось, смирились с тем, что им подсунули непонятную невесту со странными привычками. «Я же видела, что никто ни в чем не собирается меня обвинять». Норгорус сообщил, что утром Леонард появится живой и здоровый. Алантериаль посоветовала расслабиться перед сном, дать покой мышцам. Тогда, мол, не только сны хорошие придут, но и магия будет легко течь по венам. Поринус призывал не беспокоиться ни о чем. По его словам, богам виднее, что и с кем делать. А потому мне следовало лишь принять произошедшее и как можно скорее выбрать жениха. Урос поддержал его с последним пунктом. Я сделала вид, что прислушалась ко всем советам и сразу же после ужина вернулась к себе. Обдумывать все то, что случилось со мной сегодня. Ну и что услышала тоже. Я лежала в постели, смотрела в темный потолок. Мысленно, тоскливо вздыхала, и старательно анализировала произошедшее. Получалось, что я обычная землянка, совсем не так проста, как думаю. Мало того, что мне нужно выбрать одного из нескольких влиятельных женихов, так теперь оказывается, что у меня есть магия. Да, я не умею ею пользоваться, но она у меня имеется, а значит и защита есть. Случись, что магия покарает обидчика. Я тяжело вздохнула в который раз и наконец-то улетела в объятия Морфея. Ночь прошла спокойно. Меня никто не беспокоил, даже обожженный мной Леонард сидел молча в своей комнате. Видимо, справлялся с последствиями ожогов. Я спала без снов. Ночью заснула, утром проснулась. Зевнув, я потянулась, откинула одеяло, вылезла из постели. Настроение было бодрым. Хотелось действовать, показать окружающим, на что я способна. Я хмыкнула про себя и вызвала служанку. Утренние процедуры переодевания. И вот уже я спускаюсь в обеденный зал, завтракать вместе с женихами. На этот раз их было пятеро. Леонард все же соизволил появиться за столом. Выглядел он спокойным, на мир смотрел без эмоций. Словно и не произошло между нами ничего такого. Подумаешь, он наговорил мне гадости, а я его слегка обожгла в ответ. Дело житейское. Доброе утро. Поздоровалась я, перешагивая порог. Вижу все на месте. Предлагаю сегодня в качестве развлечения попытаться научить меня танцевать. Местные танцы, конечно же. Норгор, Оринус и Алантериэль закашлялись. Видимо, поперхнулись воздухом. Урус и Леонард как сидели спокойными, так ими и остались. Кстати, о Леонарде. Если я правильно поняла, продолжила я добивать женихов. Вас осталось четверо, и поэтому... Пятеро. Перебил меня Леонард. Насколько я помню... Вы отказались участвовать в отборе. Скинула я брови, выражая удивление. И мне показалось, что вы собираетесь удалиться порталом, вернуться к своей невесте. Я говорила без эмоций. Все уже прошло. Даже легкой обиды и то я больше не ощущала. Нужно Леонарду жениться на возлюбленной, Пусть. И я буду доводить до кондрашки оставшихся женихов. Благо, есть с кого начать. Но если у меня эмоций не было то у женихов они очень даже присутствовали. Досада у Леонардо, изумление у остальных. Понятия не имею, что именно он им рассказал, и рассказал ли что-нибудь вообще. Может быть и нет. Но вся четверка сейчас смотрела на Леонардо, как на экзотическое животное, непонятно каким образом оказавшееся в поместье. Попробуй понять, кто это и как с ним обращаться. Может оно ядовитое. Я приношу вам извинения ваша светлость за свое поведение вчера. Между тем, произнес Леонард. И мне казалось, что говорит он с трудом, заставляет себя произносить каждое слово, будто переступает через свою гордыню. И прошу забыть все то, что я наговорил. Уверяю, что ничего подобного не повторится. Я все еще являюсь вашим женихом по воле богов и готов вместе с остальными искать ваши милости. Хм, он сейчас серьезно? «Правда, что ли? Он действительно верит, что после всего услышанного я его прощу и стану рассматривать в качестве возможной кандидатуры?»